Глава 47. Почти весь перелёт с Хинсана до земли прошёл мирно и как-то буднично-привычно, что ли. Вечер от лёта ещё ощущалась некоторая взбудораженность, особенно у младших. Айхо в посольстве отвлёкшись иностранных тётей, так похожих на него, во время ужина залез к Нейту на колени. Агель и Иль устроились с двух сторон от старшего брата так, чтобы постоянно прикасаться и краем глаза видеть, что он тут, рядом. Йошет с Тейшем старались вести себя как взрослые и ответственные, поэтому только поглядывали искоса, при этом не забывая ухаживать за Айми. И даже то, что Нейт после ужина снова уединился с госпожой, восприняли спокойно. Но на следующий день старшие парни собрались втроём на кухне и составили строгий график, хотя бы на ночь. Понятно, что днём может случиться внезапный форс-мажор, или сама Айми, например, изъявит желание пригласить к себе кого-нибудь вне очереди. На зашедшего налить себе кофе Хонга троица зыркнула очень недобро. «Иди отсюда, чужой мальчик», — выразил общую мысль Ёшет. «И даже не мечтай, а то по всем гаремным правилам отпинаем, если начнёшь руки тянуть куда не надо». «Да что вы нервничаете так, словно на Айми свет клином сошёлся?» «Конечно, она ничего так красивая, но я уж лучше себе отдельную найду, индивидуальную». «Вот и замечательно, можешь идти и искать прямо сейчас», — огрызнулся Тейш, которому очень не понравилось про «ничего так». Их госпожа была самая лучшая. «Я посадки на землю дождусь, а вы продолжайте пилить одну бабу на троих. Кстати, скоро еще мелочь подрастет. Тот же Иль на вашу Айме посматривает с интересом». «Иль в пролёте его усыновили», — насмешливо фыркнул Ёж. «Так что это ты переживай, особенно когда подрастёт Айхо». Парни рассмеялись все вчетвером, представив повзрослевшего любителя тётей. А дальше дни потянулись строго по одному и тому же режиму. Айми в основном работала в своей каюте, Ёж торчал в рубке, Тейш на камбузе. Нейт отслеживал, чтобы все везде шло так, как надо, и приходил на помощь то ёшу то Тейшу, то Илю, занимающемуся с детьми. Хонга назначили второй няней. Хотя толку от него вначале почти не было, но потом мелкие стали убегать к нему в трюм, чтобы послушать музыку. И как-то между делом во время обеда Айхо пожаловался Айме. «Сегодня утром один гель песню пел. Семь раз!» А Хонг его еще и записывал. Я тоже петь хочу. Давай я тебе спою. Сначала поешь, потом споешь. Айми положила на тарелку мелкого еще один пирожок с вишней, а сама с интересом посмотрела на Хонга и Геля, сегодня вопреки обыкновению сидевших рядышком. Обычно оба младших устраивались возле новой мамы, стараясь изредка обращать на себя ее внимание. Конечно, Айхо это удавалось лучше, но иногда что-то перепадало и его брату. «Я тут подумал...» — Хонг задумчиво почесал бровь. «Ничего, если я с вами немного поживу. Пока подготовлю мелкого в музыкалку. Грех такие голоса слух забрасывать, надо же развивать». Он вдруг преисполнился энтузиазма, словно на предыдущий вопрос ему уже ответили согласием. «Прикинь, те, абсолютный слух, как у меня в детстве. И вообще вылитый я, тихий-тихий, а умненький и хитрый» закончил уже со смехом, взъерошив волосы геля, скромно опустившего глазки. «Я тоже умный! У меня тоже слух!» Айхо надулся и обиженно выпятил губы. «У тебя нюх!» — поправил его Хонг. «На тетенек. Это тоже круто!» Посадка на Землю прошла штатно, без происшествий. Космопорт оказался огромным, гораздо больше, чем венговский. Сошедшим с трапа парням показалось, что до самого горизонта расстилалось бетонное поле, расчерченное маячками и густо утыканное кораблями с самой разной конфигурацией, от огромных межгалактических транспортников до крошечных внутрисистемных почтовиков. Проверка документов прошла быстро. Хотя странная семья и привлекала внимание вроде бы ко всему привычных таможников, но на скорости обслуживания это не отразилось. Айрошка оказалась немного непривычной конструкцией очень большая и почти вся прозрачная. «Хочу похвастаться и посмотреть, какое впечатление произведёт на вас мой любимый город», чуть смущённо в то же время лукаво сказала Айми, усевшись на переднее сиденье, где был самый хороший обзор, и забрав к себе на колени Айхо. Гель пристроился рядышком, поближе к прозрачной стенке. Что женщина имела в виду, стало ясно минут через 10-15 когда мелькающие внизу привычные поля леса речушки, сменили странные цветущие холмы слишком правильной геометрической формы. А горизонт уже застилали то ли горы, то ли скалы самой причудливой конфигурации, арки, пирамиды, террасы, какие-то ажурные каскады мостиков с плошу витые растениями. И только когда аэрошка подлетела ближе, стало ясно, что всё это — дома. Гигантский город за прозрачным пластиком завораживал гармонией форм, а в открытый иллюминатор ветер принёс упокоительный запах свежести. А в открытый иллюминатор ветер принёс упоительный запах свежести, океана и каких-то цветов. «Орхидеи», — пояснила Айми, кивнув на витую густолиловую свечу, вонзающуюся в небо выше облаков. «Как раз сезон цветения». Городские службы при планировании застройки и озеленения все просчитывают так, чтобы одно цветение сменялось другим, и город все время меняется. Глубокие ущелья между домами были заполнены медленно плывущими панорамными аэрошками, такими же, как та, в которой они ехали. Айми пояснила, что здесь в основном летают туристы, потому что в этом воздушном коридоре хорошо все видно, но из-за птиц нельзя двигаться быстро. Скоростные трассы находятся или под землёй, или выше, или внутри заплетённых зеленью мостов между зданиями. «Ой, мама!» — завопил вдруг айху восторженно тыкая пальцем вправо. Так он делал с периодичностью где-то раз в минуту. Сейчас его внимание привлёк маленький любопытный зверёк, ловко прыгающий с дерева на дерево на уровне аэрошки. Айми улыбнулась, глядя на двух возбуждённых малышей и строящих серьёзные лица старших. «Это белка-летяга. Сейчас будет орешки выпрашивать. Дайте ей». Женщина достала из кармана пакет, разорвала и высыпала очищенные ядра в руки Айхо и Гелю. Потом оглянулась и дала ещё один пакет Илю. Остальные парни предпочли просто с интересом наблюдать. Смешное толстенькое существо с пышным хвостиком и умильными глазками ловко спланировало на капот медленно летящей аэрошки и потянулось за орехами. Соседнего дерева, растущего прямо на террасе небоскрёба, тут же спланировали ещё два. Малыши сначала тихо попискивали от восторга, пока кормили белок, а потом шумно обсуждали процесс ещё какое-то время. Через волшебный город они летели почти два часа. И никому, даже уже не раз побывавшему здесь Хонгу, ни капли не было скучно. Из Айми вышел чудесный экскурсовод. Она всё время показывала и рассказывала что-то интересное. Но потом, за зелёными высотками домов, вдруг показалась синяя стена, и на мгновение стало жутко. Она стояла словно вертикально, переливаясь и грозя обрушиться на хрупкий город. «Океан!» пояснила Айми, и стена вдруг с беззвучным грохотом растеклась до невыносимо далёкого горизонта, став просто водой. Вскоре золотой полумесяц пляжа уплыл влево, и аэрошка какое-то время летела над океанскими просторами, пока впереди снова не замаячил изгиб берега. Здесь уже не было небоскрёбов, но зато по-прежнему было очень много деревьев и зелени. Редкие маленькие домики с высоты казались разноцветными кубиками, разбросанными в траве. Но когда аэрошка опустилась на просторный двор возле бассейна, то оказалось, что у Айми большущий дом со стеклянными дверьми, выходящими прямо в сад, белоснежной кухней-гостиной на первом этаже, огромным подвалом и кучей свободных спален на втором этаже. «У нас что, у всех будет отдельная комната?» Искренне изумился Нейт, застыв на лестничной площадке. Остальные парни потихоньку успели как-то незаметно расползтись, как муравьи. Тейш побежал смотреть кухню. Иль с визгом, не раздеваясь, бросился в бассейн. А Хонгу пришлось кинуться за ним, потому что выяснилось, что мальчишка не умеет плавать. Ёшет остался смотреть за мелкими, пока обе были заняты. Так что до второго этажа добрались только Айми и Нейт. «Конечно». Госпожа сначала изумилась, а потом улыбнулась, лукава и довольна. «У меня большой дом. Очень большой. Когда покупала, долго сомневалась, но очень уж он мне понравился. Интуиция. Она, важно, подняла палец, а потом засмеялась, пихнув на это вбок. Предчувствие. Вы знали, что когда-нибудь к вам на корабль прокрадёмся мы?» Засмеялся парень, не подхватив Айми на руки, уточнил. «Ну и какая из этих комнат ваша?» вот это и женщина обнимая одной рукой нейта за шею второй толкнула дверь в торце коридора открыв путь в здоровенное и очень светлое помещение с большой заккрленной по углам кроватью на которой совершенно спокойно могли бы уместиться все парни ее гарема разом